Античность. В период античности связь тела с местом обитания человека была не менее сильной, чем в доисторический период. Так Перикл прославляет Афины как город, где между плотью и камнем царит гармония. Важность наготы для греков эпохи Перикла отчасти коренилась в их представлении о внутреннем устройстве тела. Телесный жар считался ключевым элементом физиологии человека. Те, кто умел накапливать жар и управлять им, не нуждались в одежде. Более того, горячее тело откликалось на нужды других лучше, чем холодное и вялое. Горячие тела были сильными, их жара хватало на то, чтобы действовать и взаимодействовать. Эти физиологические представления распространялись и на использование языка. Считалось, что когда человек слушает, произносит или читает слова, температура его тела повышается а вслед за ней растет и желание действовать. Именно это рассуждение лежало в основе убеждения Перикла в том, что речи и дела едины. Греческое понимание физиологии сделало идеализацию ноготы куда более сложной конструкцией, чем проводимое фукидидом жестокое противопоставление между греком, гордящимся своим телом и своим городом, и варваром, одетым в драные шкуры и живущим в лесу или на болоте. В соответствии с этим пониманием, телам с разным количеством жара полагались разные права и отводились разные городские пространства. Прежде всего, этот контраст проявлялся в различиях между полами, поскольку женщина считалась более холодным вариантом мужчины. Женщины не демонстрировали в городе свою наготу. Более того, основным местом их пребывания был дом, как будто сумрачные помещения лучше подходили их телесной конституции, чем солнечные открытые пространства дома они носили легкие туники до колен на улицу выходили в одеяниях из грубого непрозрачного полотна закрывавших ноги по щиколотку отношение к рабам также определялось убеждением что суровые условия неволи снижают телесный жар порабощенного даже человек благородного происхождения в плену не мел, утрачивал человеческий облик, становился пригоден только для тяжелого физического труда, которого, собственно, и требовали от него хозяева. Здесь еще раз уместно будет напомнить, что весь античный мир базировался на рабстве, а рабство самим Аристотелем, этим бесспорным авторитетом для всей античности, воспринималось как нечто абсолютно естественное. Воспетое Периклом единство слова и действия было уделом исключительно мужчин-граждан, предназначенных для этого самой природой. Учение о телесном жаре таким образом служило грекам обоснованием для норм подчинения и господства, то есть рабства в его универсальном виде. Именно рабовладельческий строй и лежит, по мнению Лосева, в основе всей эстетики античности. И эстетика, и архитектура явления одного порядка. И такое нормативное космическое представление о теле и такое нормативное космическое представление о теле и основанное на нем неравенство между людьми и организация пространства в соответствии с ним и станут предметом нашего разговора. Так как же были устроены в архитектурном плане Афины эпохи Перикла? Начнем наше знакомство с некрополя, то есть с того места, где покоится мертвое тело. Итак, мы находимся на кладбище. Кладбище лежит за городскими стенами на северо-западной окраине Афин. Такое расположение объясняется тем, что греки боялись мертвецов. От тех, кто умер не своей смертью, исходили опасные испарения, и все покойники имели привычку расхаживать по ночам. Двигаясь в сторону города, мы подходим к Триасским воротам, позднее известным как Дипилонские главному входу в Афины. Ворота состояли из четырех массивных башен, расставленных вокруг центрального двора. Для мирного путешественника, пишет современный историк, триаские ворота были символом власти и неприступности Афин. Городские стены Афин сами по себе являются летописью возвышения города. Поначалу он умещался на Акрополе, скалистом холме, который было легко оборонять с самым примитивным оружием. Примерно за тысячу лет до Перикла афиняне обнесли Акрополь стеной. Впоследствии город рос в основном к северу, и по несколько туманным сведениям, в V веке до нашей эры эти новые кварталы обзавелись собственными стенами. Тем не менее, афины того времени явно не имели полного комплекта укреплений. Проблема обороны усугублялась географией. Как и многие древние города, афины располагались поблизости от воды, Но не прямо около неё. Гавань в Перее лежала в семи километрах от Акрополя. Жизненно важная дорога, соединявшая город с морем, была его самым уязвимым местом. Когда в 480 году до нашей эры персы захватили Афины, стены города не стали им серьезной преградой. Стало ясно, что без действенных укреплений городу не выжить. В следующем десятилетии афиняне всерьез озаботились фортификацией проведя работы в два этапа сперва город обнесли стенами со всех сторон а затем связали его с морем одна пара стен шла к перею а вторая к меньшей гавани Фалере, к востоку от него эти стены были отражением географии тяжкого изнурительного труда территория афинского государства была гораздо больше чем участок земли окруженные его стенами сельскохозяйственные земли афин или хора составляли около 2000 квадратных километров, однако позволяли выращивать только овец и коз, но не коров, и ячмень, но не пшеницу. Леса в Атике были в основном вырублены уже к 600 году до нашей эры, что усугубляло экологические проблемы. Вдобавок, как это было принято по всему Средиземноморью, греческие крестьяне, ухаживая за своими оливами и виноградниками, сильно обрезали им ветви, тем самым еще больше обнажая выжженную солнцем почву. Урожаи были настолько скудны, что две трети необходимого афином зерна приходилось импортировать. Правда, на территории Хоры имелись залежи серебра, а после сооружения стен там началась активная добыча мрамора. Но в целом основным типом хозяйствования там оставалась мелкая ферма, на которой землевладелец трудился сам вместе с одним-двумя рабами. Древний мир был главным образом миром крестьянским. Историк Лин Уайт писала, что по самым сдержанным оценкам, даже в самых зажиточных районах, чтобы прокормить одного человека, живущего не на земле, требовался труд более десятка земледельцев. Аристотелю, как и прочим грекам, и вообще всем представителям западных элит вплоть до нового времени, физическая борьба за существование представлялась чем-то унизительным. Недаром, как давно замечено, в древнегреческой культуре не было ни слова для обобщенного понятия «труд», ни самой концепции труда как основной общественной функции. Возможно, причиной этого была острая всепоглощающая необходимость трудиться, до такой степени ставшая условием выживания, что труд оказывался неотличим от самой жизни. Ранний античный поэт Гесиот писал в «Трудах и днях» Землю теперь населяют железные люди. Не будет им передышки ни ночью, ни днем, от труда и от горя. Только благодаря этой хозяйственной деятельности на пределе сил могла существовать городская цивилизация. Это придавало горький привкус самим словам «городской» — «астеос» и «сельский» — «аграикос». По-древнегречески они могли также означать «остроумный» и «тупой». Внутри стен город оборачивался к путнику менее суровой стороной. Прямо за Триасскими воротами начинался квартал гончаров, керамик. Гончары селились поблизости от древних могил, находившихся внутри стен, и новых кладбищ снаружи, поскольку погребальная урна была непременным атрибутом похорон. От тряских ворот к центру города шла дорога, проложенная по меньшей мере за 500 лет до Перикла. Изначально ее украшали огромные вазы, но около VI века до нашей эры их сменили небольшие мраморные степы, свидетельствовавшие об успехах афинян в искусстве резьбы по камню. В том же столетии по обеим сторонам улицы начали развиваться другие виды ремесел и торговли. Эта главная улица была известна как Дромос или Панафинейский путь. Идя по ней, мы доходим до Эридана, небольшой речки, которая протекает через северную часть города. Затем дорога огибает холм Колонос-Агарайос и выводит нас на Агору, главную площадь Афин. До персидской оккупации большинство зданий Агоры были сосредоточены со стороны Колонос-Агарайос. С них же началось и восстановление города после катастрофы. Перед ними расположено открытое пространство в форме ромба, площадью около 4 гектаров. Тут на агоре афиняне торговались и давали деньги в рост, плели политические интриги и прославляли богов. Если бы турист свернул прочь с панафинейского пути, он оказался бы в совсем непохожем городе. Неровное шестикилометровое кольцо афинских стен с их пятнадцатью воротами окружало город, в основном состоявший из тесно сбившихся приземистых домов и узких улочек. Во времена Перикла самой плотной была застройка в районе Койле, расположенном в юго-западном углу Афин. Городские дома чаще всего были одноэтажными и строились из камня или обожженного кирпича. Если семья была побогаче, комнаты выходили во внутренний дворик, а иногда добавлялся второй этаж. В большинстве домов жилые помещения соседствовали с рабочими, лавкой или мастерской. В городе были особые кварталы для тех, кто делал или продавал горшки, зерно, масло, серебро или мраморные статуи, а также главный рынок вокруг Агоры. На этих улицах, пропавших мочой и подгоревшим маслом, среди глухих обшарпанных стен, великолепие Греции, о котором писал Эдгар Аллан По, отнюдь не бросалось в глаза. Следуя дальше по Панафинейскому пути и оставив Агору позади, мы снова начинаем подъем, постепенно приближаясь с северо-запада к стенам Акрополя, пока не достигнем пропилей, его главного входа. Хотя изначально Акрополь был крепостью, к крайне классическому периоду он имел уже исключительно культовое назначение, представляя собой заповедную зону религиозности над бурлящим на агоре многообразием жизни. Аристотель видел в этом пространственном контрасте выражение политического развития города. В политике он писал «Акрополь, то есть замок на возвышенности, подходит для олигархии и монархии, одинаковая укрепленность, то есть горизонтальное расположение всех частей для демократии». Философ предлагал горожанам оставаться на одном уровне, и тем не менее Парфенон, самое поразительное здание Акрополя, символизировал славу самого города. Строительство Парфенона на месте какого-то более древнего храма началось в 447 году до нашей эры и завершилось, вероятно, около 431 года. Для Перикла, который принимал деятельное участие в этом процессе, возведение нового Парфенона было выражением афинских добродетелей, поскольку объединяло граждан в коллективном усилии. Греческое слово полис, то есть город, Для афинянина вроде Перикла означало не просто точку на карте, а нечто гораздо большее, место, где люди обретали единство. Расположение Парфенона в городе подчеркивало его общегражданское значение. Этот сияющий на солнце символ единства одинаково хорошо был виден со всего города. Из новых растущих районов и из старых кварталов в центре историк сэр Мозес Финли описал особенность Парфенона выставлять себя напоказ. «В этом смысле нет ничего более обманчивого, чем наше нынешнее впечатление. Мы видим руины, мы смотрим сквозь них, мы прогуливаемся внутри Парфенона. То, что видели греки, было физически совершенно иным. Внешний вид здания был важен сам по себе». Подобно обнаженной коже, он представлял собой непрерывную, самодостаточную, притягательную поверхность. Фигуры на знаменитых резных фризах Панфенона являются выражением тех воззрений на ноготу, которые лежали в основе всего городского строительства при Перикле. Эти фризы, выставленные сейчас в Британском музее, в наше время получили название «мраморов Элгина», честь английского аристократа, который вывез их из Афин в Лондон в XIX веке. Часть их скульптурных композиций изображает панафинейское шествие. Эта торжественная процессия ежегодно следовала по пройденному нами от кладбища до Акрополя маршруту, прославляя основание города и его богов. На переднем фронте Парфенона было изображено рождение богини Афины, с другой стороны — Спор Афины и Посейдона за право покровительствовать городу. На метопах лапифы сражались с кентаврами, а олимпийские боги — с гигантами. Мраморы Элгина необычны для своей эпохи тем, что соединяют изображения людских толп участников панафинейского шествия со сценами из жизни богов. Скульптор Фидий по-особому показывал человеческие тела. Прежде всего, фигуры куда сильнее выступают над плоскостью камня, чем у его современников. Такая глубокая резьба наделяла их достаточной выразительностью, чтобы позволить им соседствовать с богами.